Рэй Брэдбери Час привидений Это был самый лучший час Это был замечательный час суток Это был час привидений Посередине комнаты Тимати что-то закрутилось И возникло невероятное привидение Посередине комнаты Ральфа встал второй призрак, немыслимой величины и загадочного облика. Посередине логовища Элис на другой стороне коридора соткался из света, снующего взад-вперед, из воздуха и из танцующих пылинок третий, печальная, со скорбным взглядом незнакомка. В гостиной внизу встречал нежданных гостей отец. А мать? Мать в это время хозяйничала на кухне. Между тем, как ведьма-повариха качалась в горячем воздухе над плитой. Что-то напивала пряностями, листала поваренные книги, что-то добавляла в кушанье. Только дотронувшись рукой, ты бы узнал бы, которая из двух настоящая. Старую толстую ведьму твои пальцы проткнули бы насквозь. Пальцы остановились бы вткнувшись в жаркую летнюю плоть хозяйки дома. «Вот здорово!» — крикнул Тимати. «Его можно обойти вокруг!» — воскликнул Ральф. И это была правда. И они стали кружить и кружить вокруг своих привидений, электронных див, принесенных невидимыми лучами специально для них в их комнаты. «Они настоящие!» «И все-таки не совсем!» «Повторите все снова!» — сказала Элис лучезарному воздуху. — Да, попросили мальчики. Говорите еще. И призрак Марли в комнате Тимати затряс своими цепями из копилок и висячих замков. И вперв мальчика взгляд, похожих на бледные устрицы глаз, заговоревал по своей погибшей душе. — О, горе мне! Я ношу цепь, которую сам сковал в себе при жизни, — «Мне нет отдыха, нет покоя». «Да будет тебе это уроком, Эбенизер Скрудж!» А у постели Ральфа, между тем призрак слепого пью, смял в руке маленький клочок бумаги с черным кружком на нем и воскликнул. «Черная метка! Я обречен!» И почти потерял сознание, когда откуда-то из темных углов комнаты донеслось «Пум! Тум! Пум! Тум!» отступ одинокого человека, шагающего в темноте по дороге вдоль берега какого-то далекого моря. Элис была в восторге. Ее привидение, молодая женщина с волосами, развивающимися на ветру, постучала в залепленное снегом окно и прокричала имя необузданного человека. «Хитклиф!» И в зимней ночи распахнулись висячие в воздухе в середине комната двери Откликнувшись на зов, оттуда выбежал человек и исчез с грозового перевала. Затерялся в буре снежинок, падающих на стол и тающих, не оставляя следа. «Голограммы!» — прошептал Тимоти. «Телесвязь! Лучи лазеров и небывалые машины! Замолчи!» — остановил его Ральф, младший, но более мудрый. «Не хочу этого знать. Я хочу только смотреть» лучше привидении нет ничего на свете. После слепого пью у меня побывали фараон Тутанхамон и рикша-призрак, и, черт возьми, может, прямо же сейчас? Он нажал на кнопку. Свет Лазара переткал наново свой ковер. Слепой пью исчез, а с ним и стук деревянной ноги на далекой дороге. Из туманов над болотами в свете молний под мелким дождем Поднялась и залаяла, сверкая глазами собака. «Милый пес! сказал Ральф. «Милый Баскервилли!» В гостиной горевал дух отца Гамлета. «О, слушай, слушай! Если только ты впрямь любил когда-нибудь отца...» Одну чашку Шерри напомнила покровительница кухни. Компьютерная память, которая всегда посоветует, как лучше приготовить то или иное блюдо. «Две...» «Благодарю вас!» — перевела ее хозяйка и щелкнула тумблером. По виной силой молний, кухонное привидение исчезло. «Обед готов!» — крикнула, выглянув в коридор мать. «Вы?» — сказал ли... «Тот ли Тимати? Тот ли Скрудж?» «Вовсе не вы, а лишь капля горчицы, непрожаренная картофелина». После чего старый Марли провалился с криком отчаяния в собственные кости и растаял. «Приходи снова в восемь», сказал Ральф. И собака ушла в трясину ковра. «Как жалко», заплакала Элис, когда Хитклифф и его возлюбленная убежали сквозь стены комнаты. Гостиная. В свет утра в Эльсианоре отец с Гамлета удалился, а отец этого же дома встал и пошел обедать. Точно так же как и его реальные дети, побежавшие на зов реальной матери и реальной пищи. Час привидений кончился. Полумрак лазерных визиров рассеялся. Но предстоял вечер, и когда сроками было покончено, их всех уже ждали новые призраки. В стенах таились духи прошлых, нынешних и будущих святок. Своим призрачным фонарем сигналил с верхней ступенек лестницы стрелочник-призрак. Их дом стал теперь настоящим домом с привидениями. Я взял на себя смелость, сказал отец, пригласить к обеду Платона и Аристотеля. Уж слишком много они говорят, проворчал Ральф. Но тут эти два старика вдруг неслышно встали около них. Как дела в государстве? спросил Тимати. Как дела? И Платон рассказал ему быстро, хорошо и правдиво. Изумленный Ральф выпрямился на своем стуле, поморгал и сказал. Раз так то не исчезай, расскажи снова. И Платон рассказал. И это было почти так же хорошо, как слепой пью или вой собаки Баскервилей на болоте. Среди трясины. Рэй Брэдбери Час привидений Текст читал Вячеслав Румянцев